Глава шестнадцатая Слезы застилали глаза. Я неслась на выход из ресторана-гостиницы с такой скоростью, что, наверное, могла бы составить конкуренцию гоночному автомобилю. Все, что только что произошло, было полнейшим кошмаром. Я за считанные минуты потеряла надежду, что у меня будет адвокат и, кажется, мужчина, который мог бы решить мои проблемы. Я просрала все. И в этом я могла винить только себя, никого больше. Да, я сейчас понимала, насколько глупо было все, что я сделала, но изменить что-либо я уже не могла. Я видела лицо Артема, когда закончила свой рассказ. Я видела, как он смотрел на меня, и, кажется, мне нужно поспешить поехать в дом и собрать свои вещи. Вряд ли этот мужчина захочет иметь со мной после всего произошедшего что-то общее. Он влетел в ресторан в такой ярости, что мне казалось в тот момент, что он попросту схватит меня пальцами за шею и лишит воздуха. Я никогда его еще таким не видела, таким злым, взбешенным. Его взгляд убивал. От одной мысли, что нам придется попрощаться, в груди что-то заныло. Дыхание перехватило, и мне стало трудно дышать. Слезы градом покатились по щекам. Как же я могла это допустить? Как я могла одновременно не помочь сестре и потерять Артема? «Мия!» И я не сразу поняла, что ко мне кто-то обращался. Я отреагировала на мужской голос только когда к моему локтю прикоснулись чьи-то пальцы. Пару раз моргнув, я поняла, что просто стояла на входе в гостиницу и не могла сдвинуться с места. Повернув голову на звук мужского голоса, я заметила Александра, который с тревогой смотрел на меня. «Вам лучше пройти в машину» произнес мужчина и потянул меня за собой. Мой шок еще не прошел, и я послушно последовала за водителем. Как только перед моим носом распахнулась дверца авто, я как будто вышла из транса. «Нет!» Отрицательно качнула головой и сделала шаг назад. «Мия, не в вашем положении продолжать противиться!» Вы и так на сегодня сделали достаточно, я бы не советовал злить Артема Сергеевича. Проговорил спокойным тоном Александр, а меня передернуло от его слов. Я не уверена, что он захочет видеть меня после всего. Мне отдали приказ посадить вас в машину и не выпускать до того момента, пока босс не выйдет из ресторана. Он отдал приказ? «Значит ли это, что для меня не все потеряно?» Получив хоть маленькую на надежду, я молча забралась в салон авто. Александр сел на водительское сиденье и больше не сказал мне ни слова. Повернув голову влево, я застыла на месте. С этого ракурса было очень хорошо видно Артема и адвоката, сидящего в ресторане. Придвинувшись ближе к стеклу, я жадно впилась взглядом в этих двоих. Адвокат не ушел. Он все так же продолжал сидеть на месте. Мужчины о чем-то беседовали. Вот только я не смогла ничего понять. У обоих были каменные лица, вообще не выражавшие никаких эмоций, и это невероятно меня злило. Я так хотела узнать, что там происходило. Успела уже в который раз выругать себя за то, что вспылила, сорвалась и ушла оттуда. И сейчас мне только оставалось жадно наблюдать за происходящим и только догадываться, что у них там происходило. Прошло уже достаточно много времени, на улице начало темнеть, а Артем все так же сидел за столиком вместе с адвокатом. Я находилась в полном недоумении. Дмитрий Анатольевич, который не смог выделить мне больше двадцати минут, ссылаясь на срочные дела, сейчас сидел уже больше часа с Климовым в ресторане и даже никуда не спешил. Мне казалось, что эти двое никогда оттуда не выйдут. Но спустя минут двадцать... 20... Они поднялись из-за стола и направились на выход. Мое сердце забилось с такой силой, что казалось, оно вот-вот разорвется в клочья. На выходе мужчины пожали руки, и адвокат направился к своей машине, а я жадно следила за тем, куда пойдет Артем. Когда я поняла, что он приближается к машине, в которой сидела я, то мне стало дурно. Виски начали пульсировать, Кровь в венах начала бурлить и закипать, и, кажется, в какой-то момент я начала задыхаться. Артем распахнул дверцу авто со стороны водителя. на сегодня можешь быть свободен. Я сам поведу машину». Мои пальцы вжались в обивку сиденья настолько, что я уже их не чувствовала. Его тон говорил о том, что он был спокоен, полностью взял себя в руки и контролировал эмоции. Чёрт! Я завидовала ему в эту секунду как никогда. Как бы я хотела обладать таким даром, контролировать все то, что сейчас бурлило внутри меня? Желание выпалить... Всю ту кучу вопросов, которая разрывала меня изнутри, было настолько сильным, что я еле сдержалась, чтобы не начать тараторить до того времени, пока водитель не вышел из машины. Когда Артем все-таки сел в машину и бросил на меня быстрый взгляд через зеркало заднего вида, у меня внутри все взорвалось. Он смотрел на меня не так, как всегда. И это заставляло меня нервничать еще сильнее. Мужчина завел машину, а я уже было раскрыла рот, чтобы задать первый вопрос, как у него зазвонил телефон. «Нет, сегодня я не смогу». Долгое молчание и лишь слышно, как колотится от страха мое сердце. Этим вопросом занимается Андрей. «Да, я полностью ему доверяю». Он закончил вызов, когда в трубке женский голос и еще что-то говорил. Клеймов просто нажал кнопку вызова и отшвырнул телефон на пассажирское сиденье. Пожалуй, только это выдавало то, что мужчина не так спокоен, каким хотел бы казаться. Пододвинувшись слегка вперед и сделав глубокий вдох, Я все же решила начать разговор. Слушать звенящую тишину больше не было сил. «Артем?» Подав голос, я ожидала, что он как-то отреагирует, но Климов даже не кивнул. Облизав пересохшие губы, я решила попробовать еще раз. Я не хотела, чтобы так получилось, Я не хотела тебя обманывать, и я пыталась тебя предупредить. Подняв глаза, я ожидала хоть чего-то. Пускай бы даже он начал кричать, это было бы лучшим, чем то, что он просто молчал. По его реакции и эмоциям я бы могла понять, к чему мне готовиться. А так я лишь больше начала нервничать, и от этого пилась зубами в нижнюю губу, но обманула. Он произнес это таким тоном, что у меня внутри все сжалось и дышать стало невозможно. Моя надежда на то, что все еще можно решить, таяла с каждой секундой. У меня не было выбора, точнее, я... Точнее, ты выбрала тот путь, где у тебя не будет выбора. Он меня осуждал и имел на это полное право. Я обманула, скрыла от него правду, не доверяла. И то, как он обо всем этом узнал, в очередной раз, вспомнив этот позор, я закрыла глаза. Я не спорю, что я поступила необдуманно, но для меня эта встреча была очень важна, «Сестра для меня очень важна, и я готова на многое ради нее», — я заметил. В этот момент его телефон снова зазвонил, и Артем, не раздумывая, ответил на звонок. Прервал наш с ним разговор и начал обсуждать какой-то контракт. Я не знала, что думать. Значило ли это для меня то, что... На этом мое время для оправданий исчерпано. Он так давал мне понять, что больше не хочет меня слушать, что он устал. Даже в разговоре с собеседником его голос звучал ровно. Ни одной эмоции, которая могла бы выдать его состояние в данную минуту. Дождавшись конца разговора, я сделала еще одну попытку поговорить. «Куда мы едем?» Спросила слишком тихо, но мужчина меня услышал. «Скоро узнаешь». Этот ответ заставил меня лишь сильнее напрячься. Артем явно не был настроен на разговор. «Это какой-то секрет, или ты не хочешь мне говорить?» Решил брать пример с тебя.